Большую часть люди незнатны получали назначение по усмотрению государя за личные качества или государственные заслуги. Этот второй элемент пока мало заметен и мало влиятелен. В весь XVI век дума сохраняла строго боярский аристократический состав.